Глава сороковая, в которой Анечка-невеличка, соломенный губерт и черный козел пускаются в путь. Когда Анечка-невеличка закончила свой рассказ, черный козел заблеял и свесил голову. — и Ишь, загрустил! Знаешь, что придет осень, и он уже не сможет проказничать, как проказничал все лето. «Разве он проказничал все лето?» — спросил Соломина Губерт. «Ой, проказничал!» — ответила Анечка-невеличка. «Я не знал, что при этом бьют зеркала, рвут картинки и все вокруг». Анечка засмеялась, протерла глаза и сказала. «Я просто перепутала. Что? Нахожу слева где-то там или на выгоне? Я так ясно слышала». как поет наш пастух, что чуть не перестала быть где-то там. Зато я не перестал, и поэтому перейдем к делу. К какому? К путешествию по следам нашего большого друга. И соломенный губерт спрыгнул с подножки циркового фургона. За ним спрыгнула Анечка. В руках она держала черный платок, не перестававший шевелить уголками пальцев, И спрыгнула осторожно, чтобы не повредить ни черному платку, ни маленьким муравьям, чинно в нем сидевшим. Последним спрыгнул черный козел, и от того, чтобы его не бросили, радостно заблеял. Но тут случилось непредвиденное событие. Они ведь забыли завязать глаза. Поэтому дракон сразу проснулся, забеспокоился, и, увидев столько глаз... Анечкины, Губерта и Козла встал на дыбы, с шипением выпустил из ноздрей искры, несколько раз подпрыгнул и помчался во весь опор, покатив за собой фургон. «Мы кое -кого — Мы кое-кого забыли! — воскликнула Анечка, словно бы намереваясь броситься в догонку удалявшемуся цирковому фургону. — Кого же? — спросил соломенный Губерт. — Трех сирен. Что с ними теперь будет? Наверное, дракон увезет их в морской замок, и опять они станут заманивать мореходов. Конечно. Тогда хорошо, что маленькие белые муравьи с нами, а то дракон бы увез их тоже на морское дно, — сказала Анечка и вздохнула. Соломенный губерт между тем уставился в одну точку, словно не мог на что-то наглядеться. На что же он глядел? На что он глядел? глядел он на зеленую щепку, которая то взлетала в воздух, то падала на землю. Взлетала и падала, взлетала и падала. «На что это вы глядите?» — Анечка. «На зеленую щепку, которая то взлетает, то падает. Это кобылка». Ну и, ну, вам же лошади мерещиться стали. Разве я сказала лошадь? Я сказала кобылка. То есть маленькая лошадка? Да нет же, это кузнечик луговой или по-нашему кобылка, объяснила Анечка. И верно, это была луговая кобылка. Соломенный Губерт знал лугового кузнечика только по картинкам, поэтому он обрадовался и... увидев живую кобылку, и стал внимательно ее разглядывать. Внезапно хлопнув себя полбу, он сказал, «И все же я прав. Это маленькая лошадка. Опять вы за свое. Знаю, знаю. Это луговая кобылка, но нет никакого сомнения, что она была лошадью. Какой такой лошадью? Цирковой, на которой вы ездили. На ней маленькое седло. Взгляните-ка». Анечка-невеличка пригляделась и увидела на кобылке маленькое седло. Кобылка между тем скакала по следам большого друга, ни разу не промахиваясь мимо следа. «Пойдемте за ней и поглядим, скачет ли кобылка по следам случайно или потому что нас куда-то ведет, — предложил соломенный Губерт. И они пошли за кобылкой и шли до тех пор, пока не пришли, — странному распутью, от которого расходились четыре дороги. Возле первой дороги был указатель «назад по собственным следам», возле второй — «в зоологический сад», возле третьей — «в царство кукол», возле четвертой — «к последнему приключению». «Какую выбираете?» — спросил соломенный губерт. Я бы все выбрала. Можно только одну. — А какую это дело запутанное? Придется распутывать. И Соломина и Губерт задумался. Вдруг черный носовой платок так старательно зашевелил ушами, что Анечка даже удивилась. — Видно, я сделала тебе короткие уши, — сказала она, развязывая узел на платке. Но стоило ей развязать узел... как все маленькие белые муравьи разбежали, словно им больше в платке не сиделось. — Муравьям больше не сидится в носовом платке, — сказала Анечка соломенному губерту. — Помолчите, — ответил тот. — Вы же видите, что я распутываю. — Проще развязать. Я вот развязала платок, и муравьи очень обрадовались. — Откуда это видно? — Они дружно идут колонну по подва. — По какой дороге? — По кажется Значит, в царство кукол. Уверенно, — сказал соломенный губерт, — я тоже пойду с ними, чтобы не расставаться. И Анечка хотела было ступить на дорогу в царство кукол, но соломенный губерт удержал ее. Глядите, муравьи уж не идут в колонну по два. И действительно, муравьи уже не шли в колонну по два. Они шли теперь очень странно, каждый в свою сторону, а потом вдруг все остановились. «Почему они остановились?» «Почему же они остановились?» соломенный Губерт долго приглядывался, пытаясь понять, почему они остановились, и вдруг ему стало казаться, что перед ним уже не муравьи, а как попало расположенные черточки. Он сказал об этом Анечке, яннениччка тоже увидела вместо муравьев как попало расположенные белые черточки похоже даже на буквы сказала она правильно это письмо подтвердил солоенный губерт и начал читать его как положено слева направо и странные же слова составили маленькие белые муравьи вот какое составля ни слова «И черт свод!» «Вы слыхали когда-нибудь такое дурацкое словечко?» — спросил соломенный губерт. «Его даже выговорить не могу». «Попробуй-ка я прочитать», — сказала Анечка. «И черт свод!» — прочитала она по складам, потом подумала и воскликнула. «Они написали «И черт свод!» Они хотят нас предупредить, и мы сами знаем, про что это вы. А вот про что. Ведь что ни шепоты, то с чертом хлопоты. Верно. А шептал кто? Водяной куст? Фонтан шептал. Пусть фонтан. А разве с фонтаном не подстроил все тот, из кого у нас хлопоты? И Анечка показала на черного козла. Ну, он. Вот и получается. И черт свод! Здесь написано не «черт», а «черт», — сказал соломенный Губерт, — и, значит, ничего не получается. Пока Анечка молчала, он получше пригляделся к странному слову и прочитал его справа налево. Стоило прочесть слово наоборот, и оно перестало быть непонятным, потому что получилось... «До встречи!» «Муравьи на прощание говорят нам до встречи. Прочитайте по складам справа налево». «Да. Раз они с нами прощаются, значит, мы больше не увидимся». Грустно промолвила Анечка-невеличка. «Увидимся. До встречи означает, что будет встреча. И мне не обязательно идти в царство кукол. Не обязательно». До встречи, наши маленькие белые муравьи, до встречи, наши маленькие белые братья, до встречи, наши маленькие негричата, — сказала Анечка-невеличка и стала махать черным платком. Стоило ей помахать черным платком, как он вырвался из ее руки, — и словно уносимый ветром полетел над второй дорогой, возле которой стоял указатель в зоологический сад. «Ой, платок улетел!» — крикнула Анечка и хотела броситься вдогонку, но соломенный губерт удержал ее и сказал «не мешайте ему». «Но ведь черный платок — это же наш черный кролик, потому и не мешайте ему лететь в зоологический сад. Ведь кролик в зоологическом саду жил. Тогда надо было его проводить? Зачем?» «Мы еще встретимся! Он ведь машет нам!» — сказал соломенный губерт. И правда, платок летел и махал им, как машут, когда говорят «до свидания!» «До встречи!» «До встречи, черный платок! До встречи, наш милый кролик! Передай привет кораблю пустыни!» — кричала Анечка-невеличка, махая рукой вслед платку. Между тем муравьи снова построились в колонну подво и дружно зашагали по дороге в царство кукол. Шли они быстро и быстро превратились в крошечные точки. Потом и точки исчезли, платок исчез тоже. Осталось две дороги. Надо на что-то решиться, сказал соломенный губерт. Я выбираю дорогу назад по собственным следам, быстро решилась Анечка-невеличка. Едва на это сказала. Черный козел до сих пор, смирно лежавший, вскочил, трижды подпрыгнул и помчался, сломя голову, по дороге назад по собственным следам. Анечка бросилась была за козлом, но солонный губерт удержал ее. Я вам не позволю вести черного козла назад по собственным следам. Почему? Потому что если черный козел... побежал назад по собственным следам, он должен превратиться в господина Антонио, в в злого господина Антонио, который может вас обидеть. — А если он еще дальше пойдет назад по собственным следам? — Превратится он в купца, а бабу или нет? — спросила Анечка. — Конечно, превратится. Значит, у него снова будут слитки из золота. — Значит, у него снова заведется насекомое, который станет перекусывать каждый день по волоску, — ответил соломенный губерт. А козел между тем удирал и ни разу не оглянулся. — Его-то уж мы больше не увидим, — сказала Анечка-невеличка. Он ведь ни разу не оглянулся и не помахал нам. Не больно-то нужно. Кстати, нам осталась только одна дорога к последнему приключению. ответил Соломин и Губерт. И едва он это сказал. Откуда не возьмись, выпрыгнула кобылка, про которую они совсем забыли, и, словно бы приглашаясь следовать за собой, поскакала по дороге к последнему приключению. Куда вела эта дорога? Куда же она вела? А вела она к высокой стене, на которой было написано путник немало прошедший пешком, Меня одолеешь только прыжком!» Под надписью стояла приписка. «Стена последнего приключения!» «Придется вернуться к распутью», — сказала Анечка, Когда Соломина и Губерт прочел обе надписи. «Зачем?» «Если вы умеете прыгать через высокие стены, Вам возвращаться незачем, А я прыгать через них не умею». Поэтому я вернусь. — Я тоже не умею. Значит, вернемся вместе? — Эту бы я никому не советовал. Хоть мы и не умеем, некоторые все же умеют. Кобылка, например. кобылка кто умеет, но что из этого? Разве на ней нет седла? — Есть, но на таком малюсеньком даже мой мизинец не уместится. А вон ту вещь, видите? Соломиный Губерт показал в сторону красного баллона. «Это баллон с воздухом. Кобылка перенесет нас с помощью воздуха. Как? А вот как!» Сказал Соломиный Губерт и поймал зеленую кобылку. Так как видно, совсем не испугалась и спокойно уселась на его ладони. Он же принялся рассматривать маленькое седло на кобылкиной спине. и, заметив в нем крошечную пробку, вытащил ее и пустил в седло в воздух из баллона. Седло стало увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться, пока не сделалось таким большим, что зеленую кобылку вообще невозможно было под ним разглядеть. Выключив воздух, Соломина Губерт предложил Анечке, не раздумывая, уселся в седло, и не раздумывая, уселся сам. Анечка раздумывать не стала и тоже уселась в седло. Спустя мгновение седло подпрыгнуло, но только чуточку. Потом подпрыгнуло еще повыше, затем подпрыгнуло еще выше, пока не подпрыгнуло так, что перелетело через стену. Что же было за стеной? Что же было за стеной?